Часть 2. Элегантный, как рояль. Промокший до нитки Коннорс валился в палатку. Снаружи яростно молотил дождь. Коннорс посмотрел на земляной пол и сказал. «Я армейский авиатор, элегантный, как рояль». «Изящный, как рояль, так лучше», — ответил я. «Да без разницы». Глава 6. Праздники. Когда мы вернулись из Адранг, то увидели, что крысы прогрызли упаковки с едой, а по всей заплесневелой палатке остались художественно выложенные кучи крысиных какашек. Вонь стояла ощутимая, но мы были дома, и ни один пилот в нашей роте не был убит. Ещё один повод для благодарности. Первую же неделю по возвращении мы настелили пол и купили стулья, циновки и прочие вещи, чтобы привести палатку в порядок. Я даже повесил лампочки. Неделю спустя полковник созвал офицеров батальона на грязную площадку между нашим расположением и территорией змей. Он встал, скрестив на груди костлявые руки, и оглядел сначала неровный строй, а потом землю, словно ожидал найти какой-нибудь ящик чтобы на него взобраться. «А я промок», — сказал Коннорс сквозь морось. «Джентльмены, мне надо сказать вам несколько вещей. Во-первых, мы вернулись всего неделю назад, но военная полиция уже жалуется на офицеров, которые ломятся через ворота по ночам, чтобы попасть в деревню, на офицеров, пьяных за рулем, на офицеров, вовлеченных в акты противоестественного секса в местных барах». Полковник разочарованно покачал головой. «Медики говорят, что количество венерических заболеваний выросло вчетверо. Такое поведение противоречит Кодексу чести американского офицера. Оно аморально и отвратительно. Я решил, что с этим надо что-то делать». Полковник опустил руки и хотел сделать шаг вперед, чтобы подчеркнуть свои слова, но грязь его остановила. «Начиная с сегодняшнего дня, всем офицерам запрещено садиться за руль. Хоть джип Хоть грузовик, хоть даже мол, Без разницы. Хотите куда-то поехать – вызовите водителя. Исключений не будет. Во-вторых, проблема венерических заболеваний. «Джентльмены, я знаю, каково вам приходится. Я и сам человек. Но какой вы пример подаете рядовым? Эти девицы в городе кишмя-кишат болячками, очень цепкими видами венерических заболеваний». Полковник сделал паузу, его лицо было очень озабоченным. «А потому я призываю всех проявлять благоразумие и держаться подальше от этих женщин». По толпе поползли смешки и шепот. Он что, правда, считает, что офицерское воздержание как-то повлияет на рядовых? Прямо сейчас Ангхэ был наполнен сотнями рядовых, которые, ясное дело, кидались на каждую женщину, попавшую в поле зрения. «Джентльмены, серьезные ситуации требуют необычных решений». Я знаю, что это может показаться вам оскорбительным, но я и мое начальство считаем, что анонизм сейчас вполне оправдан». «Это приказ?» «Кто это сказал?» Ответа не было. Полковник с яростью вперил взгляд в нашу ораву, пытаясь отыскать червивое яблочко. Наглец не вышел вперед и не бросился в грязь у полковничьих ног, моля о прощении. Полковник с отвращением продолжил. «Нет, это не приказ, это предложение. Если будут новые случаи Триппера, я закрою деревню для всех. Вообще никаких увольнительных!» Он что, приказал нам всем обдрочиться? Раздался из глубины строя негромкий голос Коннорса. Строй захихикал. Полковник не услышал этого замечания. «У меня есть план, как всех занять, пока мы не летаем. Вот на этом самом месте...» «Мы построим офицерский клуб». Штабные офицеры зааплодировали. «Гляньте правде в глаза. Мы здесь пробудем очень долго, и у нас будет настоящий клуб, чтобы выпить после долгого дня, поговорить с медсестрами, посидеть в плюшевых креслах, послушать музыку. Если начать прямо сейчас, то все это возможно». «С медсестрами?» Это опять Коннорс. «Ну да, с медсестрами». «На дивизионном уровне есть медсёстры. Вы же не хотите, чтобы они навещали вас в этих тухлых палатках?» «Хочу!» «А это кто сказал?» Взгляд полковника заметался в поисках критикана. В строю все смотрели друг на друга, демонстрируя полную невинность. Капитан Уильямс со злостью оглядывал нашу группу, а особенно Коннорса. «Джентльмены, с таким отношением к делу мы будем жить как зверьё!» Полковник сокрушенно покачал головой. «А потому, начиная с этого самого момента, мы собираем первые взносы на клуб. Эти деньги понадобятся, чтобы купить всякие стройматериалы. Отвечать за все это будет капитан Флоренс, потому что на гражданке он был подрядчиком». Флоренс вышел вперед и кивнул. «Трудиться будем добровольно». Я рассчитываю, что каждый человек отработает свою долю в каждый месяц, пока мы не закончим работу. Через несколько дней у меня брал интервью японский репортер. Несколько ребят глазели на то, как фотограф снимает. Среди них был и долговязый капитан, которого я до сих пор вспоминаю как нового парня. Его окружала аура здоровья, уверенности в себе, то, что успела повыветриться у ветеранов. «Если им нужна новая столовая, ну так построим ее!» Сказал он, когда Уильямс объявил, что кроме клуба нужна еще и столовая. «Я в своей жизни построил кучу вещей. Да я один, наверное, смог бы это сделать. Черт возьми, что угодно будет лучше, чем эта паршивая палатка!» Райкер уставился на него и проворчал. «О, блин!» «Ага, ага!» — закивал Коннорс. Банджа фыркнул. тот самый день новый парень принялся строить столовую. «Эй, Боб!» – сказал новый парень. Японский фотограф сгорбился передо мной, выискивая нужный ракурс. «Чего?» «Может, убрать эту картинку?» Я обернулся, глядя на плакат, приколотый к стене со стороны койки Райкера. «А ну, оставь Кэти в покое!» – заявил Коннорс. «Пусть ребята в старой доброй Японии видят, за что мы сражаемся!» «Но что, если его жена это увидит?» «Это? Я тебя умоляю. Перед тобой Кэтти Роттенкроч, эмблема нашей палатки. Она не это, как ты сам прекрасно видишь». Репортер засмеялся, а фотограф передвинулся так, чтобы Кэтти попала в кадр. «На что это похоже, летать под пулями?» спросил репортер. «Кому-то понадобилось мое мнение? В Адранг я много думал о пулях. Мне всегда было страшно». Это и есть ответ «Мне всегда было страшно. Каждый раз. Перед тобой, мистер-репортер, сидит цыпленок в военной форме. Ну, поначалу страшновато, но когда выполнишь несколько посадок, привыкаешь. Привыкаешь, блин, ага, жду не дождусь, когда займусь этим вновь. А бывало действительно опасно. И еще как. Так что мурашки по коже, я мог попасть в эту кучу трупов. «Да не опаснее, чем у других ребят. Всякие вещи, типа прострелов, кабины». «При штурмах вы носите вот это?» Я был одет в форму бронежилет и носил пистолет. Так захотел фотограф. «Да». «А вот это?» Он указал пальцем. «Да, бронежилет». «Этот бронежилет останавливает пули?» «Нет, на самом деле он их даже не замедляет». Все засмеялись. Мы выполняли поддержку конвоя, идущего в Плейку, и должны были на два часа встать лагерем на индюшачьей ферме. Вихрь от двух десятков вертолетов прибил к земле траву высотой фут. К полудню, когда мы разобрали коробки с пайками, кто-то во главе строя опрокинул самодельную печку. Пожар! Раздался чей-то крик. Рядом с несколькими головными хьюи над травой поднялся дым. Я вместе со всеми побежал к окну. Оранжевые языки пламени начали прорываться сквозь траву. Люди пытались сбить их, хлопая футболками, но без толку. Ветер погнал огонь к замыкающим машинам. Мой вертолет и еще два оказались как раз на пути. Я бросился назад. Ричард встал позади моего кресла. Скорее, сэр! Я начал нащупывать ремни, но, увидев окружавший нас дым, понял, что на это нет времени. Я проклял себя за то, что не подготовил машину к взлету заранее. Перебросил переключатели и нажал кнопку стартера. «Скорее, сэр, почти горим!» Лопасти провернулись медленнее, чем когда-либо в жизни. Стена огня была меньше, чем в сотне футов, и приближалась очень быстро. Индикатор ТВГ показывал высокую температуру. У нас еще и горячий запуск. Нет, стрелка вернулась в зеленый сектор. Винты замелькали, приближаясь к рабочим оборотам. Я потянул шаг еще до того, как турбина разогналась полностью, и машина со стоном поднялась в воздух. Когда я нажатием педали развернул хвостовую балку от огня, моя дверь рывком распахнулась. Чёрт, даже не запер ее. Шум казался очень громким. Я чувствовал горячий ветер и понял, что не надел шлем. «Дебил!» Из я сдал назад и опустил вертолет. Две машины позади меня тоже убрались с пути огня. Коннорс завис, чтобы перехватить линию горящей травы. Он зашел с подветренной стороны, остановив пламя потоком от своих винтов. Я вновь перешел в висение и присоединился к нему и еще одному вертолету, словно загоняя зверя. Столкнувшись со стеной ветра, огонь погас. Пока мы были в Адранг, начали прибывать рождественские посылки. Подарки, ветчина в консервах, печенье, открытки. В нашу столовую даже принесли большую картонную коробку с письмами от школьников со всей Америки. «Дорогой американский солдат», — писалось в одном из них, «Я тобой очень горжусь! Я знаю, что ты победишь! Бекки, пятый класс, класс миссис Лейк». Еще я получил пирог, который Пейшенс послала мне в сентябре. После трех месяцев в дороге есть его было нельзя. За две недели до Рождества мы вновь начали штурмовать Счастливую, высаживая солдат не внизу долины, а на вершинах холмов. Теперь мы с Реслером летали вместе. Мы были самыми молодыми ворентами в роте, и то, что нам доверили собственный вертолет, это была честь». Обычно я записывал свой налет как командирский. «Это еще почему? Знаешь, мы оба равны», — сказал рестлер. «Не совсем. Я выпустился на месяц раньше твоего». «И что?» «А то, что я выше тебя по старшинству. Ты второй пилот, а я командир». «Ну тогда мы будем меняться». «Возможно». Летая с более опытными пилотами, мы оба натренировались садиться на вершины. Это всё равно, что заходить на остров, плывущий по небу. Некоторые из вершин возвышались над долиной на 8 с лишним сотен футов. Фокус был в том, чтобы держать место посадки ниже уровня горизонта. Если оно поднялось выше, вы идете слишком низко и оказываетесь во власти взвихренного ветра с подветренной стороны холма. С тяжелым грузом, который мы возили, вертолет, попав в нисходящий поток, мог провалиться прямо до склона холма. Восстанавливать управление было сложно, потому что вам некуда было пикировать, чтобы набрать больше скорости. Несколько дней назад один капитан в соседнем взводе совершил ошибку, и его машина опрокинулась и покатилась по склону, расшвыривая из дверей и людей и имущество. Он выпрыгнул наружу и приземлился руками и коленями на батарею кольев Пунджи. Не так плохо, если учесть, что два других человека на борту погибли. Теперь ему пришлось ехать в Японию, чтобы там из дыр в коленях вытащили всю эту дрянь. Пилотировал рестлер, сбрасывая скорость на подходе к вершине травянистого холма. Из-за восьми сапог проседали мы быстро и оба знали, что посадка будет жесткой. «Добавь газу», — сказал я. «Это максимум!» Тогда подорви сильнее, ты слишком жестко ударишься. Слушай, Мейсон, я тут пилотирую, справлюсь. К счастью, было ветрено. К счастью, потому что ветер трепал траву. И как раз там, где мы собирались сесть, я увидел часть большого валуна. Удар об него опрокинул бы нас, мы скатились бы по другому склону холма. Камни! Гэри не видел их, потому что сидел справа и не мог выглянуть вниз. Мы шли к удару. «Камни, говорю!» Я схватил шаг газ и резко рванул. Ноги на педали не поставил, и из-за этого вертолет рыскнул вправо. Мы неуверенно заколыхались над валунами. Поток винта прибил траву, и Гэри тоже их увидел. Машина лениво проплыла над ними. Когда мы прошли над вершиной, Гэри повел вертолет вниз, чтобы набрать падающие обороты несущего винта. «Я только что спас твою жалкую жизнь!» Сказал я. Да ну, и от чего это ты ее спас? От этих камней, мудак, ты слепой. Каких еще камней? Гэри начал закипать. Ты чего так за шага хватаешься? Чуть нас не угробил всех. Пока мы набирали высоту, выходя из долины, Гэри с серьезным видом качал головой. И что бы ты без меня делал, а? Несмотря на то, что мы летали каждый день, всегда находилось время, чтобы сделать нам прививки. От чумы, от желтой лихорадки, от гепатита. На регулярной основе. Прививочный день мы, естественно, все ненавидели. Ожидая внутри палатки, я смотрел, как солдату обрабатывают палец. Я внимательно наблюдал, как хирург осматривал ноготь. Раздавленный, почти черный. Когда хирург начал его вытягивать, хлынул черный гной. Я глазам не верил. Простенькая операция поставила меня на колени. Я чуть сознание не потерял. «Ну вы уж не смотрите, если не можете», — сказал медик. «Вы правы, я слабо кивнул с пола. Может, была бы это обычная кровь?» Коннорс должен был водить вертолет со съемочной группой CBS, сопровождая нашу с Гэри машину. «В общем, ребята, сделайте красиво!» Коннорс подошел к моей кабине. «В смысле?» «Ну, в смысле, развороты покруче, полет пониже!» Подрывы вообще крутые, типа того. Ну вы поняли, сделайте красиво». В общем, пока мы носились по долине, высаживая солдат, в этот день войны не было. Нас снимали. В развороте на предельно малой я прошел так близко от дерева, что причесал листья винтом. В зоне высадки сделал такой подрыв, что сапоги аж вскрикнули. «Ну, не дурно», — заметил Коннорс. Пейшенс видела эту запись по телевидению. Она знала, что это был я, потому что на двери был квадрат, опознавательный знак нашей роты и надпись «Этот пилот летает так, как вы водите машину». Как-то утром Нейт, Рестлер и я отправились в город. Дел на сегодня не было, а потому мы зависали в барах и смотрели на девушек. Нейт заявил, что у него иммунитет к вьетнамскому трипперу, а потому почти все удовольствие досталось ему». И тут что-то началось, но поскольку нас на месте не было, рота улетела без нас. Когда мы вернулись после обеда, то попали в лагерь призрак. Не было никого, кроме штабных близнецов. «Прямо к северу от Лимы большой бой», — сказал Оуэнс. «Где вы были вообще? Майор злится. увольнительное есть?» Нейт решил, что настала пора открыть консервированную ветчину, которую он сберегал на Рождество. Мы тихонько посидели в палатке, Ветчина была хорошая. Сразу после рассвета в палатку ворвался лис. «Новый парень погиб». «Что?» – сказал Гэри. «Новый парень. Ну, знаешь, тот, кто прибыл на замену. Попали в голову. Так, ребята, давайте собирайтесь». Я подумал, если что, мне уделили бы столько же внимания. Бейсону попали в голову. Так, ребята, давайте собирайтесь». «Что там?» – спросил я. «Жарко», – ответил лис. Плотный автоматический огонь. И все в том же месте, где мы шарились последние две недели. Чарли вчера решили повоевать. Вы должны взять две машины, которые сейчас вернутся. Моя пошла по пизде. Нейт, мы с тобой берем первую, а вы с Гэри займёте следующую. Ага. Между отлетом Лиза с Нейтом и прибытием нашего вертолета был почти час. Мы с Рестлером в одиночестве сидели в уголке палатки. Я курил. Реслер похрустывал костяшками пальцев. «Милях в двадцати от Кинхон есть островки», — сказал Гэри. «Знаю. В 20 милях. еще и совершенно необитаемые. А ты откуда знаешь?» «Рассказывали. Никогда не думал о том, чтобы смыться. Иногда. Вот и я. Иногда. Получается, мы с тобой трусы?» «Выходит так. Но мы же летаем, верно? Не такие уж, значит, и трусы». «Да, наверное, так». Он сделал паузу. «Когда начинается штурм, я чувствую себя храбрым. Мне почти хорошо в гуще всего этого. Я как ястреб, что ли? И Я тоже, когда в гуще. Но вот сейчас я бы смылся при малейшем поводе. Так кто я? цыпленок или ястреб?» «Ты, цыпленок, ястреб, — улыбнулся Гэри. «Ага». Наступило молчание. «Да». подумал я. «Мы оба перепуганы до безумия. Я чувствовал себя так, словно меня ведут на казнь». «Как думаешь, насколько бы нам хватило вертолета с полным грузом пайков?» спросил Гэри. «Ну, блин, на несколько лет, наверное. все таки две тысячи фунтов еды. Может, стоит взять меньше еды и вместо нее прихватить несколько девчонок, когда полетим?» «Куда полетим? На остров». «Знаешь, а ты прав». Такое можно сделать. Я знаю, что можно. Я был в восторге от идеи. Да, черт подери, мы можем такое сделать. Вот и все, вот и ответ. Мы просто продолжаем летать. У нас будет большой груз пайков. Мы можем задержаться в кинхон, взять нескольких женщин, долететь до острова, приземлиться, выгрузить и то, и другое. Потом один из нас должен увести вертолет от острова и избавиться от него». «А зачем избавляться? Можно ведь его просто замаскировать. Может, там хватит деревьев и всякой хрени, чтобы спрятать Хьюи. А если не будет, тогда мы его выбросим». «Согласен. И еще бухла возьмем. Видал? Мы с тобой плюс две офигенные девчонки лежим под пальмами. Нужно еще радио взять, чтобы следить за событиями на войне. Ну, типа, чтобы знать, что мы пропускаем». Гэри стал озабоченным. Может, надо сначала залететь в плейку? Зачем? Ну, не знаю, хочу ли я там жить вообще с любой девчонкой. Помнишь, Мэри, там в плейку, где я провел целую ночь? Ага. В общем, она меня любит. Ах, Гэри, она... Не любит она тебя. Ей нужны твои деньги на билет из этой долбанной страны. Она хорошая, да? Она меня любит. И вдруг мы оба замолчали. Каждый смотрел в сторону, погрузившись в мысли. «Мои силы ушли. Но что за дурацкая идея? Ёбаная желаемая за действительное, не больше. Посмотри правде в глаза. Правде в глаза. Гэри, похоже, в плейку нам нельзя. У нас может выгореть, только если мы будем нормально лететь, а потом исчезнем. Может, нам сойдет с рук посадка в кинхон. Там плотное воздушное движение». «Только с Мэри!» «Гэри, ну не сходи с ума!» «Так, ребята, ваша очередь!» В палатку нырнул Уэндал. Остров с пальмами и бронзовые девичьи тела растворились в воздухе. техник латает кое-какие дырки, но лететь можно будет уже через минуту». Уэндал выглядел бледноватым. «Старик хочет, чтобы вы присоединились к группе в Лиме. На сегодня есть кое-какие задания. Надеюсь, так вам будет лучше». Борттехник вместе со старшим инженером осматривал вертолет. Их беспокоили пробоины в хвостовой балке, потому что пули могли пробить трансмиссионный вал рулевого винта или тяги управления. Но этого не случилось. Борттехник заклеил дыры зеленой лентой, почти совпадавшей по цвету с краской обшивки. Теперь это был наш вертолет. Небо, словно намекая на что-то, было затянуто облаками. На перевале Ангхэ Гэри пришлось опуститься до 50 футов, чтобы не терять видимость. Мы приземлились в Лиме. «Что там на дороге?» – спросил я Коннорса. Пока мы кружили над Лимой, выполняя заход, то заметили толпу людей вокруг какой-то большой кучи, накрытой брезентом и перевёрнутый мул. «Сапог! Водитель мула! Потерял управление и перевернулся!» «Покалечился?» «Не, погиб!» «Вы с рестлером, красные четыре», — сказал Лис и помчался к голове строя. Зона Лима просто бурлила. Солдаты перебегали в небольших группах, разыскивая назначенные им вертолеты. Несколько Хьюи поднимались в воздух с грузом на подвеске. На посадку заходил чинук, принесший из зоны гольф толстую черную топливную емкость. «Сэр, моим людям занять места!» — спросил меня сержант кавалерии. «Давай, сержант, забирайтесь!» Я поглядел на другие отделения, выдвигающиеся к машинам. «Уже скоро вылетаем!» Он обернулся. «Пошли, пошли!» Они вскочили в вертолёт секунд, наверное, за 15. Строй был чудовищный, больше сорока машин. Я такие особенно ненавидел. И мы опять занимали четвертую позицию. Нам приходилось здорово разгоняться, оказавшись на внешней стороне разворота Избрасывать скорость как бешеным, если строй поворачивал в нашу сторону. И потом машина была развалюхой. Когда мы взлетали, турбулентность от строя прибила нас к земле, и вертолету пришлось изо всех сил напрягать свои бедные потроха. Мы нагнали строй уже на крейсерской высоте и смотрели, как идет подготовка. Дым поднимался длинными полосами, уходящими на запад. Жаки из ВВС с грохотом промчались обратно на базу. Их работа была окончена. Теперь по зоне работали наши ганшипы ракетами и пулеметами. Пилотировал Гэри, а я просто смотрел на шоу, покуривая сигарету. Сапоги позади меня орали друг на друга сквозь вертолетную какофонию, ухмылялись, смеялись, курили, напуганные до одури. Машины в строю поднимались и опускались по волнам воздушного моря. Когда вы летите в строю, он всегда выглядит неуклюжим, потому что два вертолета никогда не бывают на одной высоте. Но если смотреть с земли, то вы видите плоскую букву V, и она смотрится красивей. Одним из шумов был голос полковника. «Жёлтый четыре, ближе! Это что, по-вашему, строй?» Полковник, будучи полковником, летел выше нас. Не зря их называют полканами, это у них такая должность. Должность пса. Другого от них ждать и не приходится. «Стрелки готовы?» — спросил Гэри. Теперь мы быстро теряли высоту, пройдя стартовую точку, жалкую хижину возле высокой изгороди, означавшей финальный участок маршрута. Зона высадки была от нас в двух милях. «Готов!» «Готов! Стрелять только по моему приказу, если не увидите что-то очень явное! Не стрелять по хижинам! Есть, сэр! Есть, сэр!» Когда мы помчались к земле для захода на предельно малой, я мягко положил руку на ручку управления. Ноги прикасались к педалям, левая рука потрагивала шаг-газ. За полсутни футов от земли Гэри справлялся хорошо». Он отвернул хвост от нескольких деревьев как раз тогда, когда я подумал, что он в них врежется. Строй выполнил посадку. Солдаты выскочили наружу, ведя огонь. «Желтый один, впереди слишком жарко. Рекомендую развернуться в весенние и вернуться тем же маршрутом, которым вы прибыли». Это говорил один из герцогов, ганшипов, атаковавших что-то на дальнем конце зоны. Ребята спереди орали, что там непрерывная стрельба — Но с моей позиции ничего не было видно. «Вас понял! Звено! Возвращаемся старым маршрутом! Ждите своей очереди!» Ведущий поднялся повыше, завис, развернулся, чтобы пролететь над нами. Так же сделали и все, проходя над нашей машиной один за другим. К тому времени, как наступила наша очередь, первые вертолеты уже начали сообщать о попаданиях. Когда мы присоединились к ним, то удар получила машина впереди. На нас попала плексигласовая крошка. А потом я услышал звук «цок-цок-цок», и над нашими головами в плексигласе появились пулевые дырки. Гэри дал полный газ, чтобы подняться повыше, но даже пустой вертолет оставался развалюхой. Мы отставали от остальных. «Цок!» — куда-то в фюзеляж. Где-то на тысячи футов я закурил сигарету и оглядел новые пробоины. «Неудачно-то как попали, в дождь будет течь». Дали мы мы не долетели. Нас и ещё три вертолета из звена красных отозвали для нескольких срочных эвакуаций. Мы с Гэри последовали за Фарисом и Кайзером на красном три, чтобы вытащить раненых из горячей зоны. Две другие машины болтались где-то еще. Фарис сделал несколько кругов, чтобы убедиться в отсутствии огня. Предполагалось, что мы выждем, пока сапоги не зачистят зону. «Красный три, все чисто!» А я слышал стрельбу где-то на заднем плане, пока солдат разговаривал с Фарисом. Фарис тоже слышал. «Уверен?» «Красный три, подтверждаю, посадку разрешаю». Врал, конечно, но я бы на его месте тоже соврал. На заходе Фарис занял место, на которое я нацеливался — так что мне пришлось пролететь в сотни футов позади него. Я приземлился на травянистый пятачок рядом с изгородью. Везде были видны ползущие пехотинцы. «Зачистили, блин!» — сказал Гэри. Двое пригнувшихся людей с носилками бросились к нам. Из травы неподалеку ударили фонтанчики песка, и люди бросились на землю. Тело на носилках дёрнулось, как кукла. «Огонь с фронта!» — сообщил я Фарису. Люди с носилками поднялись и добежали до боковой двери, а там борттехник быстро выскочил, схватил один конец носилок и забросил внутрь. Перед нами в землю врезалось еще несколько пуль. Я поглядел на радиоантенну, болтающуюся над фигурой пехотного командира. «От же брехло ебучее!» До другой двери дотащили еще одни носилки, там помогал стрелок. «Мы были прикованы к земле». Фарис сообщил, что уходит. «Давай, давай, давай!» Орал я назад, перегнувшись через спинку. На борт закатились двое ходячих раненых. Секунду командир сапог стоял на месте, а потом бросился на землю. Все, что я слышал, вой нашей турбины. Никаких выстрелов, лишь облачка песка в низкой траве. У изгороди человек поднял вверх два пальца. Он показал на другого человека, лежащего у его ног, и покачал головой. Только тут я заметил этот труп. Конечно, труп. На его животе лежали жгуты внутренностей, вырванные пулями. Такой мог подождать и подольше. Я взлетел. Разворот на месте. Нос вниз. Цок. Пошел. Цок. Набор высоты. Четверо раненых выжили. Мы провели дождливую ночь на старой доброй лиме. Из новых пулевых дырок текло. Наступило рождественское перемирие, но мы все равно летали, перебрасывая патрули, чтобы проверить сообщения о нарушениях виси на нашей территории. Для меня это смотрелось как полная дикость. Мы могли договориться, не убивать друг друга несколько дней, а потом начать все по новой. Впрочем, тогда я был молод. Но на самом деле летать на Рождество мне пришлось из-за моего проёба несколько дней назад. когда я вел вертолет вместе с капитаном Джелетом, нашим снабженцем. Мы были в ведущей машине и вели строй из сорока с лишним вертолетов, работая в холмах. Возвращаясь, я постоянно думал об этой массе, следующей за мной. Я в жизни не вел такой огромный строй. Все, что от меня требовалось, вернуть их для дозаправки, как раз в то место, где вьетнамские рабочие умер от укуса змеи. Ведущая машина должна лететь плавно. Никаких быстрых разворотов, постепенные движения. Но когда я начал сбрасывать скорость для захода, то повел себя слишком осторожно. Мне постоянно казалось, что сейчас все они меня протаранят. Я сбросил скорость слишком поздно, и в результате проскочил заход. Блять, я промазал мимо всего поля. Джилет смотрел на меня в ужасе, Говорили, что Мейсон неплохой пилот, и только гляньте, Мейсон промахнулся мимо всего поля на вертолете. Делая разворот, чтобы вернуться, я так и представлял, как весь строй хохочет надо мной. Но все оказалось еще хуже. Развернувшись, я увидел, что остальные не стали меня дожидаться и выполнили посадку, пока их лидер держал курс куда-то на страну чудес. Я горел от стыда, и ума не мог приложить, как жить с этим дальше. А потому на Рождество я обнаружил себя летающим с Фарисом. Он особо не разговаривал, но проверял меня, чтобы понять, почему я допустил проеб. Я вновь был ведущим, но столько передумал и пережил из-за своей ошибки, что делал отличные заходы. Я выбирал верные места... Я оставлял достаточно места для посадки остальных. Взлеты, посадки, все остальное получались прекрасно. «Джилет сказал, что у тебя какие-то мелкие проблемы на заходах», — тактично заметил Фарис. «Да, было один раз». «Вижу. Сегодня у тебя получилось хорошо». «Спасибо. С наступающим». Этим вечером, когда мы доставили рождественский ужин всем патрулям, то съели и свою индейку. Потом мы спели несколько песен, съели всякое, что нам прислали семьи и жены, и я пролил несколько слез, когда укладывался спать. Глаза мне верю», — сказал рестлер, скрючившись у своей койки. Снаружи нашей палатки слышалась яростная стрельба. «Почему?» — я покачал головой в темноте. «Безумие». Рядом с палаткой забил пулемет. Я вдавил свою задницу поглубже под раскладушку, упершись в опоры. Закрыл глаза, чтобы хаос снаружи оказался сном. Пулеметная очередь растворилась в волне из сотен других выстрелов. Я прятался от безумия. По проходу пробежала тень, наступив на доску под моей головой. Внутри палатки раздались пистолетные выстрелы, и тень исчезла. Стрельба продолжалась. Райкер был внутри вместе со мной и Гэри. Остальные прятались в траншее. Наверное, так было безопасней. Раскладушка не остановила бы пуль, но мне было спокойней лежать на полу в темноте. «Может, нам выйти наружу?» — сказал Гэри из своего угла. «Уже пробовали. Забыл». И прямо рядом с брезентовой стенкой раздалось стаккато из выстрелов. «Их не остановишь». Безумие шло, как буря. Похоже, Рождество 1965 года я не забуду никогда. Так я подумал. Наступило легкое затишье, и Гэри сказал. «Вроде стихает. Пойду наружу». «Ну, ты вернешься." Он меня не услышал. Я почувствовал, как заскрипели доски, когда он вышел. Вернулся минут через пять. Кто-то вновь топал по проходу. Мейсон, Рестлер, ребята, вы здесь?» Это был капитан Фарис. «Ага», — ответил я с пола. «Давайте, выбирайтесь и остановите их. Остановите их. Уже пробовали. Ну так попробуйте еще раз. Давайте, пошли». И он вышел наружу. «Глазам не верю. Ну что за хрень?» Услышал я свой голос. «Ладно, двинули», — ответил Гэри. Под небом, озаренным трассерами, стоял боец с пулеметом М-60 у бедра, стреляя во все стороны. Свет был тусклым, но дьявольское выражение на его лице читалось явно. «А ну, стой!» – заорал я. «Ну-ка, убрал оружие!» Боец покачал головой и зловеще ухмыльнулся. Он глядел, как трассеры взмывают в небо и летят к холму Гонконг. «Господи!» – подумал я. «На вершине холма же люди, масса людей!» А все началось со стрельбы в воздух на Рождество – Теперь ситуация полностью вышла из-под контроля, и пули летели в сторону команды связистов на холме. Внезапно они полетели из вершины, связисты открыли ответный огонь по дивизии. Полковник, как паук, перебегал от мешков с песком, канавам и палаткам и натыкался на своих обезумевших подчиненных. В пятидесяти футах от нас он остановился и рявкнул на человека с пулеметом. «Отставить! Приказываю отставить!» Человек сделал паузу, а на лице его появилось раздраженное выражение. Батальонный командир мешал ему жить. Он угрожающе усмехнулся и поднял М-60 от бедра, тщательно нацелив полковнику в грудь. Полковник шарахнулся назад и обернулся ко мне с Гэри. «Сделайте что-нибудь!» Он уставился на нас. «Что?» — пожали мы плечами. Он пригнулся и побежал к своей палатке. Наконец, наступила тишина. Примерно в 12.30 битва за холм Гонконг прекратилась. Самолеты, которым пришлось кружить над полосой, когда началась заваруха, смогли приземлиться. Люди убрали оружие. Это был все еще Новый год, но очень тихий. У техников есть убитые, сказал Коннорс. Сколько? спросил кто-то. Семеро, кажется. Раненые тоже есть. Он говорил без выражения, глядя в пол, «нельзя на войне разрешать праздники, на войне разрешать праздники».